Устав при этом действительно соблюдался полностью, в нем ничего не пропускалось, но такая служба вместо назидания приучала к механическому бессмысленному отправлению. Многие из народа стали смотреть на посещение церкви как на одну формальность, и не только во время богослужения держали себя крайне непристойно, что чуть ли не сделалось общим правилом, но и старались ходить в те именно церкви, где служба ради многогласия совершалась с особой скоростью. Со своей стороны духовенство, желая заманить в свои храмы побольше народу, доводило скорость церковных служб до крайности, дозволяя в храме читать единовременно голосов в шесть и больше. Каптерев. Введенное Никоном единогласие удлинило церковную службу, зато сделало ее благопристойнее и осмысленнее. Церковное пение было так называемое «хамовое» или «раздельное». Каждый слог намеренно растягивался и между слогами вставлялась с той же целью – По два слога «хомо», что сильно искажало форму слова, затрудняя его понимание. Например, слово «благослови» пелось благо хомо гомо хомо, сло, хомо ви Вместо раздельно-речного пения Никон ввел «наречное», То, что теперь в обиходе в наших церквях более красивое и натуральное. Двуперстие и троеперстие Перстосложение по учению православной господствующей церкви должно быть двоякое. Первое — троеперстное, верующий осеняет себя крестным знаменем во имя Святой Троицы, слагая для этого три первых пальца правой руки и пригнув два последних к ладони. Второе. Двуперстное или именно словное священнослужитель благословляет верующих во имя Иисуса Христа в знак признания в нем двух естеств божественного и человеческого. Для этого пальцы правой руки складываются так, чтобы изобразить с собой первые и последние буквы имени «ИСХС», -э -э -э то есть «Иисус Христос». Указательный палец, простерт внешним своим видом, напоминает букву «И». Средний, подле указательного, наклонен букву «С». Большой палец приложен к безымянному, пересекая его букву Х. Мизинец подле них согнут, тоже изображает букву «С». Перстосложение по учению православной старообрядческой церкви в обоих случаях и для наложения крестного знамения на самого себя, и для благословения верующих и иереям допускается одно только двуперстие. Первоначально, вплоть до IX века, христиане знаменовались одним перстом. Это была пора, когда новой христианской вере приходилось отстаивать себя в борьбе с язычеством, то есть с многобожием. И потому, налагая на себя Едино-Персия, христианин выражал этим внешним знаком свою веру в единого Бога-Творца, свою готовность исполнить первую главную заповедь Божию «Да не будут тебе бози иные разве менее Между тем, с веками на Востоке возникла и получила большое распространение ересь монофизитов. Она... Учила, что в Иисусе Христе оба естества, божественное и человеческое, слиты нераздельно, и человеческое поглощено началом божественным. Иными словами, признавая Христа Бога, монофизиты отрицали реальное существование Христа человека. Последнего, по их мнению, можно различать от Христа Бога только мысленно. Отсюда отрицание возможности для Иисуса Христа всех тех чисто человеческих, физических страданий, о которых нам повествует Евангелие. Видоизменением монофизитской ереси была ересь монофилитов. Делая уступку православному воззрению о двух естествах, она утверждала, что в Христе при двух естествах одна только воля, а не две – божественная и человеческая. Первая ересь была осуждена на четвертом Вселенском соборе в Халкидоне, 451 год, вторая – на шестом в Константинополе, 681 год. Собор 451 года признал, что Иисус Христос по воплощении Своем на земле пребывал в двух природах, неслиянных и нераздельных а собор 681 года, что в Иисусе Христе следует исповедовать две воли, человеческую и божественную, причем воля человеческая находится в полном согласии с волей божественной, и хотя подчинена ей, но ею не уничтожается.